Глава тринадцатая Женезия подскочила с кровати и метнулась к объемному кофру в углу комнаты. Ну что, пошли? Жизнерадостно предложила она. Кажется, вместе с ошейником она сняла непосильную ношу, или же тот перекрывал какие-то важные каналы в теле. Так что по сравнению с затюканной бедняжкой минутной давности девушка просто фонтанировала энергией и оптимизмом. Эльвира даже забеспокоилась, не случится ли у аристократки передоза. Помнится, ей самой тоже сложно было скрыть эйфорию в первые моменты без блокировки. «Погоди, ты с этим уходить собираешься?» — кивнула попаданка на увесистый с виду чемодан. «Колёсиков у него не было, и как таскать подобное чудо? За ручку? Может, оно как-то магически облегчено?» Эльвира подошла и попыталась приподнять багаж. Получилось с трудом. Женезия же радостно кивнула и направилась к выходу. Пожав плечами, попаданка подхватила свою наволочку и последовала к двери, прислушиваясь, не бродит ли какой-то полуночник. «Эй, а мои вещи?» Возмущенно прошипела Женезия, осознав, что в руках напарницы по побегу только ее тючок. «Их кто понесет? «Ты, конечно», — Недоуменно захлопала глазами Эльвира. «Многовато там, конечно, и тяжело, но я решила, что ты магией поднимешь». «Я левитацией плохо владею, да и энергии на нее много уходит», — поморщилась аристократка. «Неси ты лучше». «Так, минуточку». Эльвира положила ношу на пол и основательно, с чувством, уткнула руки в бока. «Значит так». «Даже если я и буду притворяться прислугой ради того, чтобы попасть с тобой во дворец — кстати, надеюсь, горничных туда пускают, — то имей в виду, тяжести я за тебя таскать не собираюсь и ночные вазы выносить тоже, и только посмей поднять на меня руку». Подобные тонкости взаимоотношений непрямь лучше обсуждать на берегу, отметила Эльвира, глядя, как недоуменно вытягивается лицо аристократочки. В ее мире люди делились на прислуживающее быдло и знать. И раз попаданка не из высших, все логично, да? Но ну, придется слегка порвать шаблон бедняжки. Да, горничных пускают. Куда же девушки без помощниц? Пробормотала растерянная Женезия. А почему ты не хочешь попытать счастья и записаться в кандидатки? А кем? Хмыкнула Эльвира, деловито раскрывая чемодан и стаскивая с очередной подушки наволочку. К счастью, она оказалась не в цветочек, а гладкая, светло-бежевая и тоже отличного качества. Порваться не должна. При виде того, что аристократочка понапихала в багаж, считая архиважным, девушка чуть не схватилась за голову. «Официальных местных документов у меня нет. Даже представиться дочкой пекаря такого-то я не могу, потому что это проверят в два счета. Разве что откуда-то из другого региона или даже мира». «И на тоже принимают», — кивнула Женезия. «Нет-нет, это обязательно нужно взять. Как я без корсета?» «Корсет вреден для внутренних органов» назидательно сообщил Эльвира, брезгливо откидывая пыточное устройство на кровать. «Кроме того, он занимает дофига места. Поверь мне, я припасла парочку моделей куда удобнее, красивее и пластичнее. Не надеты ни разу. Если понадобится, поделюсь без проблем». Штука и впрямь выглядела угрожающе поблескивающий металлический каркас, жесткая даже на вид ткань, призванная создавать нужный силуэт под платьем, жуткая вещь. Эльвира впервые задумалась, что даже не знает в подробностях местной женской моды настоящей, не бордельного варианта. Женезия вцепилась в устрашающую штуковину мертвой хваткой. «Я без него ни в одно платье не влезу!» — причитала она. «Слушай, у императора там нет модисток. Если он такой щедрый, неужели не раскошелится на парочку платьев или там корсетов для конкурсанток?» Мягко и ненавязчиво убеждала ее Эльвира, отбирая пыточный инструмент. «Это же неприлично!» прошелестела бедняжка, раскрасневшись окончательно. «Нас сейчас застукают, и тебя отдадут первому попавшемуся мужику. Вот это будет неприлично!» Разозлившись, выпалила попаданка. «Как ты не понимаешь? Нам нужно выбираться как можно быстрее и незаметнее. А с этим чемоданищем ты на нас практически плакат вешаешь. Беглецы пошли туда! Слишком приметная вещица!» Не говоря уже о том, что с такой дурой они будут брести по улицам со скоростью беременной улитки и спора скрыться в подворотне, скажем, от патруля, не успеют. Безжалостно отбросив слишком пышные юбки и расшитые стеклярусом корсажи, Эльвира сунула в наволочку пару целомудренных платьев и комплектов из блузы и юбки. Белья было немного, все влезло без проблем. Вот она. Специфика классового разделения в действии. У выпускницы борделя почти не было нормальной одежды, зато нижнего развратного... завались. Все, хватит тебе. Ты же не выигрывать отбор собралась, а только первый тур пройти», — уточнила Эльвира. «Кстати, что там спрашивать-то будут?» «На девичество проверять». Едва слышно пробормотала Женезия. Попаданка закатила глаза и, не глядя, затянула наволочку поплотнее. Разумеется, что еще будут проверять при поступлении в гарем императору. Непознание же в математике и географии, честное слово. А ты чего ожидала, Эльвира? Что туда берут исключительно за выдающиеся умственные способности? Главное ⁇ девство, а остальное декорация. Ну... «Двинули!» — решительно скомандовала она, приложила ухо к двери, вроде тихо, и выглянула во двор, поморщившись от скрипа дверей. Никого. Ведомые удачей, беглянки преодолели дорогу до черного хода безо всяких проблем. Но тут-то везение и закончилось. Между вожделенной дверью на свободу и кухней обнаружилась сама Сенна Марибель она, тихо напивая что-то под нос, кошеварила у плиты. Время близилось к рассвету. Самое время перекусить и ложиться спать для тружениц интимного фронта и их бессменной руководительницы. Странно еще, что так тихо повсюду. Девочки удивительно рано угомонились и разошлись по комнатам, или клиентов сегодня было мало. Эльвиру подобные тонкости не волновали. Как им сейчас миновать неожиданное препятствие? Вот вопрос. Через парадный ход нельзя, там охрана. Двое вышибал устрашающего вида дежурили у дверей постоянно. То сменяя друг друга, то оба сразу в особо оживленные вечера. Девушка сильно сомневалась в своих неосвоенных до конца способностях. Рисковать и связываться с амбалами ей не хотелось. Пока попаданка раздумывала, доведенная до отчаяния аристократка решила действовать. Три бесшумных шага, замах увесистой сковородкой, и мадам, оплавленным желе, оседает на пол. Жива хоть? Обеспокоенно подскочила Эльвира, заглядывая в побелевшее лицо сенны Марибель. Женезия совершенно безразлично пнула ту в бок, от чего у дамы вырвался еле слышный стон, но в себя она не пришла. Что с ней будет? Такие не дохнут! Призрительно отозвалась аристократка и, взвалив на спину тючок из наволочки, двинулась первой к заветной двери. Эльвира последовала за ней, заново переоценивая союзницу. Похоже, под внешностью избалованной куколки прячется еще та хладнокровная хищница. Главное, не перейти ей дорогу невзначай, а то не поздоровится еще хуже, чем несчастный мадам. Предрассветный переулок был пуст и тих. Клиенты уже разошлись. Проститутки с облегчением устраивались спать, им было не до прогулок. А приличные горожане только продирали глаза. И то не все, а только те, кто начинал работу затемно, вроде пекаря и разносчиков газет. Парочка мальчишек, тащивших в руках толстенные кипы листов, без особого интереса проводили взглядами спешащих куда-то девушек с котомками. Мешки были почему-то без ручек, но выглядели достаточно привычно и обыденно, чтобы сразу забыться. Ближе к дворцу стало многолюднее, поскольку прием в гарем осуществлялся раз в год. Желающие подтягивались чуть ли не затемно и за место свое в очереди дрались зубами. За ограду пропускали всех, но стоять на солнце пеяки полдня желающих было мало, потому особо богатые даже нанимали специальных людей постоять в очереди с вечера. Эльвира с тоской смерила взглядом впечатляющий хвост и приуныла. Одно успокаивало. Вдоль изгибающейся змеей очереди прогуливались стражники, а значит, заявиться сюда и утащить их силой было проблематично. Братец Женезии недаром отправил ее в бордель тишком, да еще и в ошейнике. Вытащить девушку из заветной очереди против ее желания никто не имел права. Даже ближайшие родственники. Попаданке все больше нравился этот оригинальный обычай, введенный не так давно нынешним императором. Считая, это был шанс на аудиенцию, женщины подобной чести не удостаивались. Официально император выслушивал лишь ближайших советников, да и те не удостаивались чести видеть его лицо. Считалось. В целях безопасности стране лучше не знать, как выглядит правитель. Вот и прикрывался государь мороком, а в людных местах — еще и капюшоном. Эльвире было очень интересно, а существует ли вообще император. Может, просто кто-то его роль выполняет, разгуливает под мороком, а его самого и нет давно. Но подозрения своей девушка держала при себе. Она, конечно, попаданка, ей многое простительно, но нести подобную хулу на правителя себе дороже. Тем более, что хотя бы один обычай, введенный им, точно пошел ей на пользу. Таким образом, у дам появлялась хоть какая-то возможность потребовать справедливости или же получить защиту. Неплохой выход из ситуации, если кого-то принуждают к нежеланному замужеству или пытаются лишить наследства. Эльвиру немного смущала сама формулировка «отбор в гарем». Но если ради выполнения желания девушек ни к чему не принуждали и отпускали с миром, то какая разница, как называть мероприятие, хоть «комик-кон»? Ворота на дворцовую территорию все еще были плотно закрыты. Очередь стояла молча и угрюмо. Часть еще не проснулась, часть подремывала, особенно те, что стояли с прошлого вечера у самого входа. Эльвира и Женезия пристроились в самом хвосте. За ними сразу же встала какая-то горожанка, за ней еще, и уже через пару минут хвост позади них вытянулся ничуть не меньше, чем впереди. «Откуда столько девственниц?» — прошипела едва слышно попаданка на ухо подруги по несчастью. «Так из параллельных миров же», — ответила Женезия. «Оттуда тоже норовят попасть на отбор. На перекрестке куда лучше живется, чем на периферии». Покивав, Эльвира затихла и принялась с любопытством оглядывать толпу, гадая, которая из этих девиц из другого мира. И действительно ли все они девицы?